Глава двадцать шестая. «Все, что произошло на приеме...» Арис снова скосил на меня глаза. Совершенно неожиданно и не меняясь в лице, подмигнул. Повел шеей, словно ему жал строгий воротник мундира, и вновь уставился прямо перед собой. Я опешила и, сделав маленький шажок за спину выскочки, спряталась ото всех. Меня обуревали противоречивые эмоции. С одной стороны, мне не хотелось привлекать к себе внимание, а с другой, что за манеры в этой стране? Он хоть как-то представит меня матери, или я так и буду безмолвной и безымянной тенью? Выскочка как будто услышал мой внутренний монолог, сделал шаг в сторону и встал так, что я оказалась напротив его матери. Женщина смотрела доброжелательно, что заметно приоподрила меня. «Мама, позволь представить тебе выбранную мной невесту, Вивьен Листрат». Арис выдержал паузу и продолжил. «Вивьен, смею представить тебе мою мать, которая испытывают трепетные сыновьи чувства, Эмили Выскочку». Посчитав ритуал знакомства законченным, он снова закрыл меня с собой. И очень вовремя надо заметить потому что я совершенно не знала, как себя вести после официального представления. А еще увидела Аделину. Нутром ее сжалась, ладони вспотели, губы пересохли. Все мысли, что еще копошились в голове, сдуло напрочь. «Мы с Вивьин еще не обсуждали детали плана, мама», – услышала спокойный голос Ариса. «О чем он говорит? Что за план?» Вопросы промелькнули по краю сознания и канули в лету. Мне страшно захотелось по-детски дернуть его за рукав, спрятаться, убежать, укрыться, только бы не видеть хищную грацию старшей женщины Прайда. Она подходила к нам величественно, медленно плыла по натертому паркету, не спуская пристального взгляда с Ариса. Я вдруг представила, как по саванне, ставя мощные лапы след в след, идет гордая львица. Как стальные мышцы перекатываются под одеждой. Как внешне расслабленно она выглядит, но в любой момент случайное движение, молниеносный рывок и жертва не уйдет. Спина Ариса стала еще прямее, хотя куда уж больше. Он вздёрнул подбородок и переступил с ноги на ногу, как атлет перед поднятием штанги. Мне стало не по себе. Перед глазами поплыли круги, в ушах зазвенело. Я осторожно взяла выскочку за мизинец его свободно опущенной руки, ища поддержки. Без единого слова и даже не поворачивая ко мне головы, Арис перехватил мою руку, переплёл пальцы и завёл наши переплетённые ладони себе за спину. Мне стало легче. Это движение не осталось незамеченным, и глаза Аделины опасно сощурились, а взгляд переметнулся на меня. Быстро и цепко, ощупав глазами весь наряд, бабушка задержалась взором на головном уборе и хищно усмехнулась. Я тут же опустила голову и уткнулась взглядом в пол. Если бы Выскочка не держал меня за руку, я бы позорно грохнулась в обморок. И в этот момент у меня в голове щелкнуло. «Стоп! Погодите! Я не безвольная девочка из приюта! Я мать вашу, простите, Эмили!» Взрослая, уверенная в себе женщина с высшим образованием и огромным жизненным опытом. «Да меня налоговая с аудиторами не могли запугать!» «С чего бы мне трястись перед кем-либо?» «Я, конечно же, поперек батьки, так сказать, лезть не буду», сказал Арис молчать и улыбаться, «буду молчать». «Но взглядом Василиска тоже могу одарить так, что мало не покажется». С этими мыслями медленно подняла голову и с тихой торжествующей улыбкой посмотрела Аделине прямо в ее насмешливые глаза. Наши взгляды скрестились, как шпаги. Тихий шепот пронесся над залом. А может, мне показалось, потому что время как будто остановилось, замерло, наблюдая за нами. Растянулось, забывая отсчитывать секунды. Насмешливая ухмылка, как в замедленном кино, стекла с лица Аделины. Зрачки расширились. Золотистый цвет залил радужку. Краем глаза заметила, как сжались у женщины кулаки. Сбился ровный шаг. По моей спине ручьем лил пот, прокладывая под тонкой тканью холодные дорожки. Глазницы ныли, в висках стучал набат. «Ага-ага!» Раздалось рядом нежное девичье покашливание. Время встрепенулось и понеслось вскачь, догоняя потерянные минуты. Аделина тряхнула головой, разгоняя морок. Я пошатнулась, но устояла на ногах. На меня разом обрушились звуки, многочисленные перешептывания костей, дальние переливы смеха, шарканье подошв и стук каблуков, тихий перезвон браслетов и манист. Слышала тихое завывание ветра за окном, шелест листьев, стук тарелок и приборов из-за закрытых дверей, разговоры поваров и даже скребущуюся где-то в подвале мышь. Какофония запахов так резко атаковала нос, что меня замутила. «Мне кажется, Аделина, в этот раз вы все же оказались неправы». Вновь послышался нежный голосок-колокольчик, и я с трудом сфокусировала взгляд на говоривший. Девушка-трастиночка показалась мне хрупким цветком лилии. Может быть, потому что пахло так же одуряюще ярко. Богато расшитое жемчугом платье идеально сидело на точенной фигуре. Длинные белокурые локоны обрамляли тонкое аристократическое лицо. «Вижу, мой приезд напрасен», – с безмятежным видом продолжила говорить девушка. «Но крайне интересен». Дышать стало тяжело. Приторный цветочный аромат забивал ностри. Я беспомощно посмотрела на затылок выскочки, но он не поворачивался и только крепче сжал мою дрожащую руку. А я совершенно не понимала, что со мной происходит». «Лилу, дорогая, ты торопишься с выводами!» Невозмутимо возразила Аделина. Арис зло зыркнул на бабушку, а меня замутило. Картинка перед глазами потеряла четкость, а потом вообще распалась на две части. Сердце билось где-то в пересохшем горле. Тело стало выламывать, и в голове билась одна мысль – Бежать, найти укромный уголок и затаиться. Я огляделась, с трудом узнавая, где нахожусь. Остатками сознания определила, где выход из зала, и рванула, что было сил. «Вивьен!» – услышала позади, но припустила вперед еще быстрее. Кости ломила, платье сжала, узкий воротник мешал дышать. «Куда бегу?» – не понимала. Главное, подальше ото всех. Запахи усилились еще больше. Я слышала, что Арис бежит следом за мной и чувствовала себя добычей. Паника заставляла меня совершать немыслимые прыжки и резкие повороты. Но ректор продолжал упрямо следовать за мной. Не догоняя, а словно загоняя или выматывая. Сорвала сжимающий голову платок. На ходу попыталась расстегнуть душащий воротник, но не смогла. Споткнулась об подол и, падая, услышала треск разрываемой ткани. На пол приземлилась на четыре мохнатые лапы. «Рау!» – раздался под сводами Академии мой крик, и сознание наконец-то меня покинуло.